Глава 12. Железная дорога из Мельбурна в Сент-Хорст. Когда Гленнерван разрешил Айртону покинуть лагерь, чтобы привезти со стоянки Блэкпоинт кузнеца, Макнапс был крайне недоволен. Майор ни словом не обмолвился о своих дурных предчувствиях, однако стал очень внимательно наблюдать за окрестностями, в том числе и ночью. Айртон вернулся на рассвете следующего дня в сопровождении рослого крепкого парня, назвавшегося Кузнецом. Его лицо сразу не понравилось майору. Тяжелый неприязненный взгляд, массивная нижняя челюсть, узкий лоб производили то отталкивающее впечатление. Кузнец все время молчал, пристально рассматривая имущество отряда. «Хороший он кузнец?» – спросил боцмана Джон Манглс. «Я знаю его не больше, чем вы, капитан», – ответил Айртон. «Посмотрим». Кузнец принялся за работу, потому как быстро он починил фургон, Гленнерван заключил, что мастер знает свое дело. Работал кузнец ловко и уверенно, проявляя незаурядную физическую силу. Майор подошел поближе. Он обратил внимание, что кожа вокруг обоих запястий кузнеца сильно воспалена. Фактически это были два сплошных кольца черноватой запекшейся крови, которые не закрывали рукава дешевой шерстяной рубашки. Макнапс спросил кузнеца о происхождении этих странных ранений. Но тот ничего не ответил и продолжал работать. Через два часа фургон был готов двинуться в путь. Лошадь Гленнервана кузнец тоже подковал очень быстро, так как захватил с собой готовые подковы. Эти подковы имели особенность, которая не ускользнула от наблюдательных глаз майора. С наружной стороны на них был вырезан трилистник. Макнапс указал на эту, по его мнению, совершенно ненужную деталь Айртуна. Это клеймо станции Блэкпоинт. объяснил боцман оно помогает находить убежавших со стоянки лошадей по следам и не путать их с чужими очень удобно действительно удобно хмыкнул майор особенно в нашем случае теперь то мы точно не затеряемся на просторах австралии получив плату за работу кузнец молча ушел полчаса спустя путешественники снова тронулись в путь и через пару часов подъехали к Карлсбруку, довольно крупному городу эртон предложил не заезжать туда чтобы выиграть время». Гленнерван согласился, но Паганель, всегда жадный до новых впечатлений, очень хотел побывать в Карлсбруке. Ему предоставили эту возможность, а фургон медленно поехал дальше. Паганель взял с собой Роберта. Кратковременного визита в Карлсбрук оказалось достаточно, чтобы составить представление об австралийских городах. Здесь был банк, здание суда, рынок, школа, церковь и сотни кирпичных совершенно одинаковых домов, расположенных по английской системе правильным четырехугольником, пересеченным параллельными улицами. Все было просто, но крайне однообразно. На выезде из Карлсбрука Паганель и Роберт присоединились к своим друзьям. Фургон находился на расстоянии километра от железной дороги, соединявшей столицу провинции Виктория с самой большой рекой Австралии – Муррей. Едва фургон вырулил на широкую дорогу, ведущую к станции, Глазам путешественников предстала странная картина. Огромная толпа людей бежала к железнодорожному мосту. Жители оставили дома, пастухи бросили стада, матери несли на руках младенцев. «К железной дороге! К железной дороге!» доносилось со всех сторон. Гленнерван и его спутники пришпорили лошадей и через несколько минут доскакали до Кемдонского моста. Причина всеобщего возбуждения моментально стала понятна. Произошла катастрофа, крушение поезда. В реке, над которой шел разводной железнодорожный мост, валялись пять вагонов и паровоз. В первый момент оставалось неясным, то ли мост не выдержал тяжести поезда, то ли поезд сошел с рельсов. Последний вагон чудом уцелел, лопнула цепь, соединявшая его с основным составом, и застыл всего в метре от пропасти. Обломки половины моста валялись под разбитыми вагонами. Вторая половина его... отведенная на противоположный берег, висела на неповрежденных цепях. Стало быть, катастрофа произошла из-за халатности железнодорожного сторожа. Из всех пассажиров уцелело только 10 человек, которые ехали в последнем вагоне. Управление железной дороги прислало паровоз, чтобы доставить их обратно в Каслумейн. Тем временем лорд Гленнерван представился инспектору и поинтересовался у него и у полицейского офицера, что стало причиной несчастного случая. «Это не несчастный случай, сэр», — спокойно ответил офицер. «Речь идет о преступлении». Гленнерван вопросительно обернулся к инспектору. «Да, сэр», — подтвердил инспектор. «Расследование показало, что это так. Багажный вагон ограблен, на уцелевших пассажиров напала шайка злоумышленников. Очевидно, мост не был сведен не по оплошности сторожа, а преднамеренно. Сам сторож исчез». «Можно не сомневаться, что он был сообщником преступников». «Как вы считаете, туземцы причастны к происшествию?» — спросил Гленнерван. «Нет», — уверенно сказал офицер. «Кто же в таком случае подстроил крушение?» Офицер ответил не сразу. К мосту подошла новая группа людей. В центре шли два человека, которые несли труп, окоченевшее тело железнодорожного сторожа. После беглого осмотра инспектор и офицер сошлись на том, что смерть наступила в результате удара кинжалом в сердце. «Люди, подстроившие крушение, хорошо знакомы с этой игрушкой», обернулся офицер Гленнервану и показал ручные кандалы. «Значит, вы подозреваете бесплатных пассажиров на судах Ее Величества», закончил мысль Гленнервана полицейский. «Каторжников?» – воскликнул Паганель – который знал, кого так называют в австралийских колониях. «Мне казалось, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктория», заметил Гленнерван. «Не имеют», – подтвердил офицер. «Они это право предоставили себе сами. Некоторым из этих молодчиков удается бежать».